Самые мелкие пумы весом около 30 килограммов живут во влажных тропических лесах Южной Америки. Шерсть у них короткая и красно-бурая. Самые крупные до 110 килограммов серебристые или темно-серые в скалистых горах Северной Америки и на крайнем юге своего обширного ареала – огненной земле. Охотничьи владения пумы велики до 100 миль в окружности. Даже если ее не тревожит, кочует пума в пределах этих миль, нигде долго не задерживаясь. Какими-нибудь пятнами или полосами природа взрослых пум не наградила, хотя котята ее пятнистые С первой же линькой этот атовистический дар исчезает. Лишь у некоторых вполне взрослых пум тропических лесов на шкуре едва заметны следы, было младенческой пятнистости. Пума — бедное дитя, ступившее, однако, на неверный путь. Эта туманная характеристика произнесена подлинным Трампеадором-охотником Франциско Горида в книге «Орлете Трампеадор». Франциско Горида часто общался со зверьем, И поэтому его характеристику, как она ни загадочна, интересно расшифровать. Почему бедная? Почему дитя? Почему, наконец, неверный путь? Тромпеадор любил природу, и поэтому в сказанной им фразе звучит, видимо, сочувствие к подлинным бедам Пумы. А такие есть. Беда первая обычно для всех зверей — вооруженный человек. Вторая — не совсем пустая. Понятная ненависть соседа Ягуара. Ну а почему дитя? Пума любит позабавиться. Резвязь прыгает. А прыгун на феноменальный, 5-6 метров в высоту, а с высоты вниз иногда и 14 метров. Скачет за бабочками, как малый котенок, кувыркаясь, ловит свой хвост, если не с кем больше поиграть. Ее большие спокойные глаза глядят ласково до наивности. Индейцы уверяют. Пума — друг человека, сама не нападет на него никогда. А если встретятся эти двое в пустынных местах, она подбежит, подпрыгивая и роя лапой землю, словно приглашая человека поиграть. Увы, люди таких шуток не понимают и отвечают выстрелом. На вопрос, что подразумевать под словами «неверный путь», ответить кажется нетрудно. — Пума. крупный зверь. В Канаде она гоняет по глубокому снегу оленей, а в знойных прериях Аргентины охотится на страусов — нанду. Человек, как известно, смотрит на все, что ему может пригодиться, как на свою собственность, притом пума, к несчастью. Не всегда разбирает, какой зверь или птица пользуются пока свободы а какой для удобства человека прописан в загоне хлеву или курятнике. Она иной раз нарушает относительный покой цивилизованных животных, чтобы ввергать их в покой окончательный и безвременный. А уж это и совсем непростительно. Итак, Пума — бедное дитя, ступившее, однако, на неверный путь. У ягуара жизненное пространство, если измерять его в географических категориях, меньше, чем у пумы. От юго запада США, Техаса и Аризоны, где он уже, кажется, истреблен, до северной Аргентины. Ягуара от леопарда не всякий отличит. Очень похож. И пятна почти такие же, только покрупнее. И некоторые их розетки... с маленьким черным пятнышком в центре. Голова у ягуара больше, череп массивный, почти как у тигра, хвост короче, и сам зверь относительно короче, но выше леопарда. Весит в среднем больше 100 килограммов. Ягуар бегает, лазает и плавает отлично. Воду, как и тигр, очень любит. Амазонку легко переплывает, и был случай, напал ягуар, На людей в лодке Они в воду попрыгали А он сел в лодку И поплыл, посматривая по сторонам Любит плавать Лежа на бревне Вниз по реке Так иной раз замечтается Что течение выносит его в океан Рыболов-ягуар искусный Часами караулит Рыб у воды У реки охотится на водосвинок Тапиров Даже на крокодилов которые поменьше, а большие крокодилы охотятся на него. У моря ловит черепах, выскочит из кустов и кидает вверх брюхом одну черепаху за другой. Черепахи перевернуться и уползти сами не могут, но и не умирают, не портятся. Потом ягуар приходит и когтями вырывает из панциря тех, которые устали лежать вниз спиной и высунули головы. Живут ягуары и в степях, и в сырых болотистых лесах, и нередко рахит там наживает. Просто кошки. Египтяне еще раньше, чем начали строить пирамиды, приручили дикую кошку. И вот живет она в нашем доме. Вроде бы и с нами, но и сама по себе. Иной раз и не знаешь, чем лучше угостить ее. Что ей больше по душе? Мясо, молоко, свежий огурец или капли валерьяновые? Одни кошки обожают сырую рыбу, другие сырую картошку. Есть такие, которые от сырой рыбы воздерживаются, а если им предложить сырую картошку, только фыркнут. Кто из диких котов любит сырую картошку, неизвестно. Но никто не запрещает нам предположить, что любительница поесть рыбку имеет в себе кое-какие качества кота-рыболова, занимающегося своим ремеслом на берегах рек, впадающих в Индийский океан, да и на берегах самого океана, в мангровых зарослях. По деревьям лазает эта крупная кошка. Неохотно, но плавает великолепно. Говорят, даже ныряет за рыбой, как выдра. Но эта наука еще не доказана, хотя и не отрицается. Есть кошка плоскоголовая, ростом меньше кота-рыболова и похожа на виверу. В непроходимой гуще кустов и тростников Индокитая и Индонезии охотится на рыб, лягушек и крабов. Есть золотые кошки в Африке и Южной Азии. У них только на морде яркие белые пятна и полосы. А все тело однотонное, серое или рыжее. Довольно крупная, 120 сантиметров общая длина, горная кошка, пушистая, как снежный барс, и обитает также высоко в горах Кордильеры Южной Америки, у границ снегов. Пятнисто, но пятна не черные, а ржаво-оранжевые. Несколько похожа на нее окраска кошка пампасов. Она в Южной Америке как бы заменяет нашу дикую степную кошку. А ансилла нашего лесного кота. Видом ансилла миниатюрный ягуар. В тех лесах и даже еще севернее, вплоть до Мексики и Техаса, Живет дикий кот Моргай, похожий на Ансилу, он лишь чуть покрупнее и длиннее на хвосте. Ансилла предпочитает прятаться и охотиться на земле в кустах, а Моргай — на деревьях. Он и плавает отлично. Бразильцы называют Моргая малым оцелотом. К сожалению, о жизни этих кошек мы почти ничего не знаем. Лишь оцелот — И ягуарунди изучены лучше. Оцелот после ягуара и пумы – самая большая дикая кошка Америки, до полутора метров в длину. Мексиканское имя оцелота – тигрилло. Он довольно массивен, голова тяжелая, шея и хвост короткие. Охотится всюду на оцелота из-за его красивого меха, который высоко ценится на мировых пушных рынках. Раньше обитал оцелот и в США, в Аризоне и в Арканзасе. Сейчас там, кажется, полностью истреблён. Но в Мексике, Боливии, Гвиане, Бразилии и Северной Аргентине ещё живут оцелоты. В тропических лесах, в пампасах и в нагорьях, поросших кустарником. По деревьям лазают и плавают отлично, нападают даже на двухметровых удавов. По ночам в декабре-январе, когда у оцелотов свадьбы, их громкие крики, похожие на мартовские концерты наших котов, оглашают леса Южной Америки.